Пробил час Ренье, но он все еще медлил, давая Карлу окончательно успокоиться, хлебнуть вина, метнуть в рот пригоршню засахаренных фисташек. Во взгляде монарха вновь появилась подозрительность. Теперь пора, — решил Лотарингец. Если к Карлу вернулась его обычная недоверчивость, значит, он способен рассуждать здраво. Мой повелитель, — учтиво начал он, по привычке поворачивая тяжелый золотой браслет на запястье, — Для вас, наверное, уже очевидно, что ни в коем случае не следует оглашать на все королевство, что Эмма из бое, разделившая ложа с Норманном, принадлежит к вашему роду. Об этом следует объявить лишь, когда она вновь станет свободной и пятна позора будут смыты. По этой же причине не стоит давать знать Роберту, что вам известно о его намерениях. Это только подстегнет его поскорее, пока Эмма еще в руках Ролана договорится с ним о брачном союзе, Лучшее, что мы можем сделать, — похитить девушку из Руана. И для Роберта это должно стать полной неожиданностью. — А откуда тебе известно длинная шеи, что графиня бое и в самом деле принадлежит королевскому роду? — неожиданно прищурился Карл. Ринге едва заметно кивнул на Эврара. — Мой палатин, Эврар меченый, год назад, находясь на Луаре, случайно присутствовал при кончине супруги, Графа Беренгара из бое Пипина Анжуйска Перед смертью Пипина открыла, кем на самом деле является девушка, которую она несколько лет подряд выдавала за свою приемную дочь. До того об этом знал только ее брат Фуль-Крыжий, вассал Роберта Нестрийского, поспешивший обручить Эмму со своим старшим сыном Ги. Однако из-за неожиданного набега викингов Роллу свадьба не состоялась. Эмма стала пленницей Норманов а позднее вместе с Роллу попала в плен к самому Роберту. Тут все и открылось. Вам наверняка известно, что в Британии Роберту удалось на короткое время пленить Роллу. Однако герцог сумел скрыть от всех, что при побеге этот варвар ухитрился похитить только что обретенную им племянницу. Роберт ловок и изворотлив, и ему не составило труда утаить, что красавица, которую он вез из Британии, его родня — Жених Эммы, Ги Анжуйский, продолжая разыскивать свою невесту, поступил в услужение к Роберту в надежде, что тот поможет ему вернуть Эмму. И лишь убедившись, что у Роберта совсем иные планы в отношении девушки, он поспешил с этим известием к вам. — Ко мне? — снова прищурился король. — Ехал ко мне, однако обо всем поведал тебе. Где этот Ги Анжуйский? Он сейчас у Еврара. Юноша доверяет милиту. Карл встал, прошелся по комнате, машинально щелкнув ногтем по коптящему фитилю, висящей на бронзовом завитке лампы. «Ты, длинная шея, очень и очень хорошо осведомлен о моей родственнице. Даже слишком хорошо». Ранье поднялся, изобразив на лице полную преданность монарху и приложил руку к сердцу. «Вашей милости ведомо, что я давно подыскиваю себе супругу. Я даже обращался к вам, умоляя отдать руку принцессы Гизеллы, Получив отказ, я заинтересовался всеми забытой принцессой, которая могла бы достойно заменить мою безвременно усопшую Альбраду, мир ее праху. Но я ничего не знал об этой девушке, пока не явился этот ги и не поведал мне о ней. А теперь посудите сами, государь. Не лучше ли, если Эмма станет супругой преданного вам слуги, нежели залогом союза между язычниками и Робертом Нейстрийским? К тому же, изредно возвысив тебя, втянув голову в плечи, покосился на герцога Карл. Ренье горестно вздохнул. В противном случае она возвысит Роллана, варвара, мечтающего о короне, на которой у него будут все права, если он вступит в брак с дочерью короля Эда. Эд был узурпатором, вспырил Карл. Он воспользовался моим малолетством и вынудил французских вельмож признать его власть. Но он не королинг и не имел никаких прав на трон. Иринье с трудом сдерживал раздражение, сохраняя почтительно невозмутимый вид. И тем не менее ваша сестра стала его супругой. Неужели вам хочется, госудать, чтобы Роберт заключил прочный союз с ролоном и сделался вдвое могущественнее? А если тайна графини Боя откроется, и станет известно, что женщина королевской крови живет, покрытая позором у язычников, я предлагаю выход, который устраивает нас всех. «Я готов взять на себя все хлопоты, связанные с освобождением вашей племянницы, но при одном условии вы обещаете отдать мне руку этой принцессы». Последние слова он произнес почти свирепо. Глядя на Карла в упор, король отвел глаза и засуетился. Только сейчас он заметил, что все еще босс –